613. Декабрь 13. Когда очень трудно, думайте о владыке. Надо разбить нагнетение пространственных токов. Нельзя мыслить обычно. Привычный ход мысли надо изменить. Где взять силы в мыслях о вечном? Атмосфера вечной мысли смывает накипь жизни, и можно дышать. Пусть мысли о вечном сочетаются с мыслями о будущем, приближающем к человеку океан безпредельности. Спасение в высшем, и думайте о нём.